Глава двенадцатая. Заоблачные дали. Ближе к ночи гостей на скоростном лифте доставили на 102-й и 103-й этажи высотные гостиницы Заоблачные дали. «Непонятное какое название», — сказал Незнайка в лифте. Но как только он вышел на 102 втором этаже, то чуть со страху не помер. Прямо за открывшимися дверями лифта был выход в небо. «Осторожно!» — закричал он. «Сейчас вниз упадем!» «Ну что вы, не бойтесь!» Успокоил его гранитик и уверенно шагнул вперед. «Просто кажется, что идешь по воздуху. На самом деле у меня под ногами бронированное стекло». И он попрыгал. Только после такого доказательства прочности, все же с опаской, гости вышли на стеклянный пол. Оказалось, что 102, 103, 104 этажи непоскреба образовывали как бы прозрачную шляпку этого гриба, ножка которого была высотой «Сто один этаж». «А почему из окон, кроме облаков, ничего не видно?» Удивился Сиропчик. «Вы забыли, гостиница называется «Заоблачные дали», а сегодня дождь и сильная облачность. Вот мы с вами оказались над облаками». Погода становилась все хуже и хуже. Поднимался ветер, и где-то вдалеке, сквозь пелену дождя, поблескивали молнии. Было уже поздно, и гостей развели по комнатам, которые располагались, как лепестки ромашки. Вокруг ножки гриба-небоскреба. Скоро спали уже все, кроме Незнайки и Гуньки. Они вдвоем проводили гранитика, скороговорочку и архивчика, которые сказали, что завтра продолжат экскурсию и устроят разные интересные встречи. Когда хозяева разошлись, Незнайка предложил Гуньке. «Мне лифт очень понравился. Пойдем, разик прокатимся». «Пойдем», — согласился Гунька. И малыши полетели вниз, потом опять вверх, Затем снова вниз. Они покатались и дальше, но вдруг среди множества кнопок вспыхнула красная лампочка с надписью «Батарея на исходе». «Немедленно освободить кабину». «Ладно, так уж и быть, только наверх вернемся», сказал Незнайка и нажал кнопку 102. Лифт уже медленнее, как бы через силу поехал вверх. «Еле ползет», — возмутился Гунька. «Пару раз прокатились и тут же освободить кабину». Когда двери, наконец, распахнулись на 102-м, малыши увидели волнующее зрелище. Все небо было в разорванных облаках, из которых листал дождь. Среди ливня сверкали молнии, освещая вспышками соседние небоскребы. Тут раздался сильнейший гром, сопровождавший ужасную молнию, которая явно ударила верхушку гостиницы. «Как бы чего ни отвалилось!» — только успел скрикнуть Гунька, как в стороне от небоскреба у самой земли, Вспыхнул огромный раскаленный шар. «Что это? Что?» – испугался Незнайка, указывая на полыхавший шар. «Уважаемые гости!» – вдруг послышался спокойный негромкий голос из динамиков. «Если кто-нибудь из вас не спит и наблюдает бурю, просьба не волноваться. Наша гостиница оборудована самым современным громоотводом специальной конструкции». От шпиле гостиницы проходят к земле особо прочные провода. Внизу они подсоединены к молнии электростанции. Вы сейчас можете видеть ее. Раскаленный шар на земле. Это уникальный прибор. Накопитель преобразователя энергии молнии в полезную электроэнергию. Поэтому просим вас не беспокоиться и спокойно отдыхать. «Ишь ты, конструкторы!» успокоился Гунька. А я уж думал внизу пожар. Тогда спать пошли. «А с лифтом что делать будем?» Указал Незнайка на открытые двери лифта и все еще горевшую красную лампочку. «С лифтом? Утром разберемся. Может, он просто устал и тоже спать хочет».